20. опять таки в это же время разразилась гражданская война на керкере известный нам ныне как остров корфу а вскоре она перекинулась почти на весь греческий мир поскольку керкера была первой случившаяся на ней запомнилось крепче всего а именно тайная организация 80 олигархов задумала при поддержке Каринфа силы свергнуть Демократическое правительство, неожиданно напав на сенат, они закололи кинжалами и главу демократического государства, а с ним еще человек 60 как сенаторов, так и частных лиц. Однако народ восстал против олигархов и отогнал их, от чего и началась гражданская война. И если в мирное время никакая из партий, участвующих в гражданских распрях, не имела ни предлога, ни склонности просить, О вторжении Афины либо Спарту то теперь, когда два этих государства воевали, каждая партия любого из народов, возжилав революции, легко находила себе союзников, помогавших ей одним ударом сокрушить противника и укрепить свои позиции. Там, где ведется война, есть и поборники войны, так что демагог Клион отвергал предложение Спарты о мире содержавшие условия, которые определенно принял бы Перикол. То, что демократия может быть настолько воинственной, ничуть не странно. То, что демократия может отказывать всем прочим в правах, которые для себя почитает «естественными», тоже мало кого удивляет. На чьей вы стороне? Вот издевательский вопрос, с которым то и дело обращался к своим оппонентам Клеон, и поддерживающий его радикальный кружок дельцов и милитаристов. Людей, которые противились его военной политике и мешали его администрации присваивать непомерные полномочия, он злобно обличал как трусов, предателей, проспартанцев и неофинян. Каждая из воюющих друг с дружкой партий провозглашала, что борется за свободу. И каждая была права. Демократы боролись с тиранией меньшинства, олигархи боролись с тиранией большинства. В общем же и целом богатые поглядывали в сторону Спарты, а бедные и не очень – в сторону Афин. И Спарта, и Афины именовали членов тех партий, которых они поддерживали бойцами свободы. И та, и другая имели для этого основания. Все эти партии боролись за свободу от правления других партий. Клеон произносил громовые речи о заговоре столь обширном, что он способен оледенить сердце всякого афининина, в жилах которого течет горячая кровь. Он заявил, что может сию же минуту представить список 350 афинин, питающих изменнические проспартанские настроения. Каждый, кто не был сторонником войны, являлся сторонником лакедемонян. «На чьей вы стороне?» — завывал и взрыкивал он, стуча ногами в помост народного собрания. То же самое он заставлял повторять и публиковать членов своего кабинета и сочинителей его речей. Клеон добивался, чтобы ему развязали руки по всем статьям, обвиняя каждого члена Народного собрания, каждого государственного деятеля и каждого военачальника, который ему противился в том, что тот является либо ненамеренным прислужником спартанизма, либо намеренным приспешником спартанского правительства, если не хуже. «Мы видим здесь», — ралон стоя на подиуме, — «Подрывное влияние сторонников спартанского правительства, предпринимающего очень хорошо организованные усилия по воздействию на голосование членов Народного собрания. При нашей системе свободного управления такие влияния не считаются преступлением, носящим антиафинский характер», — соглашался Клеон, «но это не означает, что мы можем им попустительствовать». Когда ему недоставало фактов, он разглагольствовал о моральных обязательствах по предоставлению военной помощи всем партиям и партийкам других городов, которые таковой помощи просят. «Позорное поражение наших союзников в каком бы то ни было городе», заклинал он собрание, «все равно вынудит нас ввести туда наши войска». Он старался не упоминать о том обстоятельстве, что то один, то другой союзник Афин неизменно противился проводимой афининами политике и что многие из кровопролитных войн, развязанных демократическими Афинами, были направлены против союзников, возмечтавших о независимости и праве на самоопределение. То, что в Митилене, на Керкере и в некоторых других городах олигархические движения – Выписывали заговоры, направленные на насильственное свержение демократических правительств, отчасти подкрепляло приводимые им аргументы и сообщало некоторую достоверность его доводам. Он был циником, который, вероятно, и сам не до конца верил в собственные сенсационные росказни. Однако он понимал, что эти росказни помогут его политической карьере и наслаждался властью над чувствами своих слушателей. Всякий знал, что на него работают осведомители. Никто не знал, кто они и сколько их. Даже люди, которые не были его осведомителями, похвалялись своей принадлежностью к агентам правительства. А правду они говорят или врут, никто толком сказать не мог. Предпочитавшие мир патриоты, вроде Аристофана, были ославлены как подстрекатели мятежа. Клеон призвал Аристофана к суду за пьесу, в которой тот винил Перикла в развязывании войны, а Клеона и Афинин в том, что они ее продолжают. Поскольку в Афинах существовала свобода слова, Аристофана оправдали. На следующий год в комедии «О Хорнейце» Аристофан ответил ударом, нанесенным со сцены театра, заявив, что ненавидит Клеона, с которого следовало бы содрать кожу на сапоги для всадников, что Клеон притащил его в совет, чтобы покончить с ним, и разразился бесконечным потоком клеветы, бурей брани, потопом лжи. При этом Аристофан обвинил Клеона в мошенничествах и интригах, назвав его девкой, отдающейся тем, кто больше заплатит. На следующий год во всадниках он назвал Клиона пофлагонийским дубильщиком, наглым негодяем, воплощением клеветы, высокомерным и бесчестным рабом, который делает жизнь других людей нестерпимой и от которого нужно избавиться, свирепым хозяином, ненасытным пожирателем бобов, который громко пукает и храпит, злюкой, раболепной дворнягой, скандалистом отвратником, зияющей прорвой награбленного добра, мерзавцем тысячу раз на дню, притворой, унылым плутом, вором, мошенником, перескакивающим от одного вымогательства к другому и гребущим обеими руками из общественной казны, ревизором задниц, обладающим образованностью свиньи, человеком, день смерти которого станет счастливым днем для всех афинян и для их потомства». Все это Аристофан писал о единовластном правителе военного времени, достигшем пика своей популярности. Афины проголосовали за присуждение обеим пьесам первых наград, как и за то, чтобы Клеон продолжал войну. «На чьей вы стороне, словно в бреду, разорялся Клеон?» Это голосование относительно военной помощи и действий, которых я требую, покажет, стоит ли демократическая партия за меня и за интересы свободных Афин или за олигархов Спарты и Каринфа, не делающих тайны своего намерения уничтожить Афины и все, за что мы выступаем. Начав войну... Афины и Спарта почитали нормальным сеять раздоры в городах, склоняющихся на сторону противника. Там, где несогласие отсутствовало, они изо всех сил старались его посеять. Каждая из сторон погрязла в заговорах, имеющих целью переманить в свой лагерь либо свергнуть силой или иными средствами правительство даже тех городов, которые желали остаться нейтральными. Беспорядки распространились по всему этому третьему миру, и олигархи, подстрекаемые Спартой, строили козни и выставали против демократов, а демократы, подстрекаемые Афинами, строили козни и выставали против олигархов. И оттого мир греков постигли многие горести и бедствия, каковые случались и будут случаться до той поры, пока не изменится сама природа человека. В пору мира и процветания государства даже отдельные личности проникаются сравнительно мягкими чувствами. Война же, при которой людям уже не удается легко удовлетворять свои повседневные нужды, является, как говорит Фукидит, учителем насилия, сообщающим большей части людей черты и привычки, вполне отвечающие тем условиям, в которых они существуют. Происходила порча языка.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 Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа, а склонность к осторожному обдумыванию — благовидным предлогом, позволяющим уклониться от действия. Горячие головы вызывали доверие, а те, кто с ними спорил — подозрение. Человек, преуспевший в составлении какого угодно заговора за спиной врага, признавался проницательным мудрецом,